Глава первая. Когда я наконец решил показаться на поверхности буйного моря, корабль уже было не спасти. «Да кто они вообще такие?» — выругался я, глядя на дымящийся кусок дерева, в который превратился корабль пиратов. «Проследи, куда они плывут, но близко к ним не приближайся и не высовывайся, понятно?» — приказал я Кроку, и он, кивнув, нырнул и вскоре был таков. Я задумался, что делать дальше. Ситуация мне, откровенно говоря, не нравилась, и в затонувшую бухту пиратов я плыть уже не хотел по нескольким причинам. Во-первых, если там окажется много ресурсов, то на трех скатах я просто его не увезу, а делать несколько ходок не хотел. Во-вторых, меня вывела из равновесия ситуация с неизвестным кораблем, и нужно решить, что делать дальше». «Если случится так, что меня им как-то удалось обнаружить, то нужно в скором времени готовиться к войне. А это означает, что мне потребуется как можно больше сильных боевых единиц, которых неплохо было бы начать производить прямо сейчас». «Возвращаемся», — приказал я гигантской мантии, на спине которой сидел, а заодно и двум другим плывущим рядом. И мой небольшой водный кортеж поплыл в сторону земля. Оказавшись у себя дома, первое, что я сделал, это решил вопрос с новой расой. Внимание! Выбрана раса туртлингов. Внимание! Получен новый статус жемчужный защитник. Внимание! Вы получаете доступ к следующим постройкам. Улучшенный круг крови, бунгало туртлингов шаманов, гнездо грифонтров, храм жемчужного бриза, коралловые сады. Неизвестно. Внимание! Круг крови построен. Внимание! Под ваше командование вступают пять туртлингов-берсерков. Внимание! Ваше сердце подземелья получает шестой ранг. Внимание! Численность подземелья увеличилась. Внимание! В алтаре призыва героев появились новые герои. Ого! Как все серьезно! Подумал я, ибо не рассчитывал, что выбор сабфракции окажется настолько важным, и повлечет за собой такое количество системных сообщений. «Ада, давай по порядку», — сказал я искусственному интеллекту, и в следующую секунду перед глазами появилось описание нового статуса. «Жемчужный защитник» — особое звание, которого удостаиваются лишь избранные воины племен туртлингов. Награда — вы получаете следующее усиление навыка. Избранный вождь получает дополнительные 15% защиты — для всех существ с тегами «монстр» и «чешуйчатый». «Неплохо», — произнес я, глядя на приятную плюшку для и так полезного навыка. Теперь избранный вождь не только давал дополнительные 20% к выносливости и скорости, но и увеличивал защиту. «Что ж, просто замечательно. Идем далее». Я огляделся по сторонам. «Туда». Сразу же определил нужное направление и пошел в сторону тотемной площади, рядом с которой как раз и появилась новая постройка. Не зря я их выбрал, произнес я, когда увидел двух туртлингов берсерков, которые яростно сражались между собой в центре кровавого круга. А еще трое стояли за его пределами и наблюдали за их боем. Туртлинг-берсерк, шестой уровень, чешуйчатый. Монстр. Умения и навыки. Двужильность. Третий уровень. Ярость. Пятый уровень. Первозданная мощь. Четвертый уровень. Амфибия. Четвертый уровень. Легкие тритона. Четвертый уровень. Непробиваемая шкура. Пассивное умение. Неостановимый. Пассивное умение. Абсолютная защита. Активное умение. Берсеркер. Активное умение. Вообще, туртлинги по своему виду и умениям сильно напоминали кроков, только в отличие от монструозных крокодилов, они были меньше ростом, но зато опережали их в ширине. Также у туртлингов отсутствовал навык подводной охоты, и это говорило о том, что пищу добывают явно другим способом, ну и, ко всему прочему, они обладали дополнительными умениями и навыками, которых не было у кроков. Ада, инфа, сказал я своему ИИ, и передо мной появилось скудное описание умений и навыков моих новых бронированных юнитов. Непробиваемая шкура. Умение дает своему носителю сопротивление большинству типов урона. Так же, как и у кроков, у туртлингов, берсерков, было умение неостановимой. Умение дает своему носителю частичное сопротивление негативным эффектам оказывающим влияние на подвижность. Ну а далее шли активные. Абсолютная защита, активное умение, позволяет обладателю этого умения на краткий миг стать неуязвимым к любому типу урона, кроме божественного. Берсеркер, активное умение, позволяет своему владельцу впасть в боевой транс, позволяющий ему не чувствовать боль, а также увеличивающий его силу атак и скорость в ущерб здоровью и защите. «Неплохой набор навыков», — сказал я и запросил у инфосети информацию по цене туртлинга-берсерка. «Четыре сотни! Эти ребята стоили как кроки!» Я тяжело вздохнул и подошел к месту сражения черепах поближе. «Повелитель!» — произнес один из тройки несражающихся туртлингов, и вся троица опустилась на колени а вот двое сражающихся внутри кровавого круга, казалось, и вовсе не замечали меня. «Они в состоянии берсерка», — пояснила мне Андромеда. «Видишь их глаза?» Я посмотрел на дерущихся черепах и действительно обнаружил, что их глаза горят неистовым красным светом. «Хм, интересно. А что если...» «Закончили!» Рявкнул я на туртлингов-берсерков, и, даже несмотря на состояние берсерка, они остановились, закончив рвать друг друга на части. Увидев меня, черепахи-воители неуклюже опустились на одно колено и склонили головы. Неплохо! Я еще раз обвел взглядом крупных тяжеловесных воинов и остался ими очень доволен. Надо бы устроить бой между кроком и туртлингом и посмотреть, кто из этих монстров сильнее. Подумал я, но устраивать бой прямо сейчас не стал. «Продолжайте тренироваться», — сказал я черепахам, а сам пошел в сторону алтаря призыва героев. Сообщение о том, что там появились новые герои, меня довольно заинтриговало, и мне хотелось посмотреть, кто там есть. Дойдя до арки, я коснулся рукой холодного камня, от которого так и веяло магической энергией. И перед моими глазами сразу же появился довольно большой список. Первыми, разумеется, в нем были те, кто появился там в самом начале. Нурк Проныра. Гоблин-герой. Специализация – убийца. Стоимость – 100 единиц магической энергии. Ухра-мордоворот. Хоб-гоблин-герой. Специализация «Боец». Стоимость 250 единиц магической энергии. Далее шли герои-гоблины, хоб-гоблины и лизарды, которые появились позже. Гура-ловкий. Гоблин-герой. Специализация «Собиратель». Стоимость 100 единиц магической энергии. Дуг-рука-кувалда. Хоб-гоблин-герой. Специализация «Бригадир». Стоимость 250 единиц магической энергии. Шаахс – акулья смерть. Лизард-герой. Специализация – охотник. Стоимость 350 единиц магической энергии. Шани – полуночный бриз. Лизард-герой. Специализация – разведчик. Стоимость 350 единиц магической энергии. Ну и новое. Рахс – собиратель скальпов. Скинг-герой. Специализация «Убийца». Стоимость 600 единиц магической энергии. Хассул-незаметный. Скинг-герой. Специализация «Разведчик». Стоимость 600 единиц магической энергии. Рурк-непобедимый. Крок-герой. Специализация «Чемпион». Стоимость 800 единиц магической энергии. Ракус-кровавый-клык. Крок-герой. Специализация «Убийца-чудовищ». Стоимость 800 единиц магической энергии. Лорн, каменная стена. Туртлинг, герой, специализация «Защитник». Стоимость 800 единиц магической энергии. Моа, кровавое безумие. Туртлинг, герой, специализация «Уничтожитель». Стоимость 800 единиц магической энергии. Заол, глашатой жемчужного бриза. Туртлинг, герой, специализация «Шаман». Стоимость 800 единиц магической энергии. Рхан – избранник Вальтурга. Крок – герой. Специализация – вождь. Стоимость 1600 единиц магической энергии. Я несколько раз внимательно пробежался по списку. Цены на новых героев были просто дикими, но особенно меня впечатлил последний. Ада, можно мне описание специализаций? Да, конечно, лови, ответила ИИ, и перед глазами появился список. Чемпион-герой данной специализации силен в противостоянии другим героям и сильным сущностям. Убийца-чудовищ. Герой данной специализации отлично справляется с любыми, даже сильными монстрами. Защитник. Герой данной специализации является отличным телохранителем. Уничтожитель. Герой данной специализации эффективно справляется с превышающей численностью живой силой врага, а также эффективен в разрушении строений. Далее шел шаман, описание специализации которого мне не требовалось. Ну и под конец самое интересное. Вождь. Герой данной специализации является эффективным лидером и может управлять целым поселением. Я несколько раз перечитал описание последней специализации и решил уточнить у своего ИИ. «Ада, я ведь правильно все понимаю?» «Думаю, да», — усмехнулась Андромеда. «Если ты призовешь этого героя, то управляться с подземельем тебе будет легче», — добавила она и замолчала. Я задумался. Если б не огромная цена героя, то призвал бы его прямо сейчас. Но 1600 энергии для меня на данный момент — «Слишком много». «Ты», — я указал на первого подвернувшегося мне под руку гоблина, — «зови ко мне шуху», — приказал мелкому зеленокожему проныри, и тот сразу же побежал выполнять поручение. Мое подземелье в очередной раз повысило ранг, и мне хотелось посмотреть, насколько увеличилась его численность. Поздний вечер Я не спеша вышел из своей крепости и пошел в сторону Тотемной площади, где собрались все мои нелюди. Получив шестой ранг, мое подземелье снова увеличилось в размерах, хоть это было не так заметно, как когда оно взяло пятый ранг, получив статус Малого. Я открыл интерактивную карту. Хм, интересно, еще пара рангов, и моя деревня точно сольется с морем, задумчиво произнес я наблюдая за тем, как строения подземелья становились все ближе и ближе к буйному морю. Ну, если у тебя получится спрятать кристалл где-нибудь на дне морском, то шанс того, что его получится слишком просто разрушить, будет минимальным, послышался в голове голос Андромеды. А ведь она снова права! Если мне каким-то образом удастся перенести сердце подземелья на дно буйного моря, то завоевать меня станет гораздо сложнее. «Думаю, надо позаботиться о том, чтобы поскорее построить храм приливов», произнес я, посмотрев на список доступных мне построек. «Умное решение», — довольным голосом ответила искусственный интеллект. «Небольшая армия у тебя уже и так есть. Осталось сделать так, чтобы тебя как можно дольше искали другие трейсеры, ибо они представляют наибольшую опасность». «Это да», — тяжело вздохнув, ответил я, — и через несколько секунд вышел к тотему Нчати. «О, ничего себе!» — удивленно произнес я, когда моему взору открылся вид на всю мою армию. Ада, дай сводку!» «Сейчас!» — тут же ответила искусственный интеллект, и перед глазами появилась нужная мне информация. Гоблины — 135 штук. Мелкие зеленокожие существа стояли в первых рядах. Хоп-гоблины, в количестве 36 штук, расположились прямо за ними и с интересом крутили головами по сторонам, глядя то на меня, то на чудовищ, стоящих за их спинами. Лизардов в подземелье теперь насчитывалось 18 штук, ну а рядом с ними стояли скинки, которых было ровно 10. За спинами своих более мелких собратьев стояли кроки. Крокодилоподобных монстров в подземелье деревни теперь было семеро. И, несмотря на свое малое количество, выглядели они очень угрожающе. Как, впрочем, и туртлинги-берсерки, которые стояли неподалеку. Широкие грузные воины спокойно взирали на меня, и, как и кроки, выглядели очень опасно. Плюс ко всему в статистике учитывались еще гигантские манты в количестве пяти штук. Ну и герои, которые стояли отдельной группой. «Ну, это уже какая-никакая армия», усмехнувшись, произнес я довольным голосом и потер руки. «Даже если на меня сейчас нападут, я смогу дать достойный отпор. Хотя сложно о чем-то говорить, учитывая, что я не знал, на что способны обычные среднестатистические воины, и уж тем более герои, которые наверняка есть в этом мире. Кстати, насчет героев».